кидая отель, надо стараться не привлечь внимания, уплатить по счету и выписаться как положено. Ему хотелось уехать прямо сейчас, но он подавил это желание. Выписываться поздно ночью, привлекать внимание неизбежной дискуссией насчет того, платить за завтрашний день или нет, все равно, что включить сирену в момент, когда тебе надо скрыться. Ночной администратор его запомнит и опишет. И все, кто попадется по дороге, запомнят. Нет, лучше выписаться около полудня, когда выписывается большинство клиентов. Тянуть время тоже, конечно, опасно. Пропад денег будет замечено, герцог и герцогиня известят полицию. В вестибюле начнут осматривать вещи отъезжающих. Была, впрочем, одна тонкость, которая вселяла надежду. Ключник чувствовал нутром, что присутствие подобной суммы в мелких купюрах, там, где он ее обнаружил, странно и даже подозрительно. Будет ли впрямь поднята тревога? Размыслив, он решил, что отстаться менее рискованно. Ключник прикинул также возможность отправки денег почтой, опустив их в ящик бандеролей и обрисовав самому себе в какой-нибудь город, куда он может доехать. За пару дней он не раз успешно пользовался этим приемом, но теперь денег слишком много, придется делать много пакетов, одно это может привлечь внимание. Деньги нужно вынести, но как? Ясно, что чемоданчик, в котором он их принес, отпадает. Кстати, его надо уничтожить. Мил методично принялся за дело. Чемоданчик был из дорогой кожи и хорошо сделан. пришлось немало полазиться, чтобы разобрать его. Потом бритвой ключник разрезал кожу на крошечные кусочки. Работа была долгая и скучная. время от времени он отрывался от нее, спускал горсть кусочков в туалет, но не слишком часто, чтобы не привлекать внимание соседей. Это заняло больше двух часов. Наконец от чемоданщика остались только металлические замки и петли. Ключник всунул их в карман и вышел, вроде бы прогуляться по коридору. Возле дверей лифтов стояли ящики с песком. Запустив руку в один из них, он запихал подальше в песок замки и петли. Со временем их обнаружат, но не слишком скоро. До рассвета оставалось часа два. Отель спал. Милн вернулся в номер и упаковал вещи, кроме нескольких, которые ему понадобятся перед отъездом. В большие из чемоданов он положил 15 тысяч, завернув их в несколько грязных рубашек. Потом, все еще недоумевающий и пораженный, уснул. Он поставил будильник на 10 часов, но либо не услышал звонка, либо будильник не сработал. Когда Милн проснулся, было уже полдвенадцатого часа. Сон помог ему справиться с сомнениями. Теперь Ключник был уверен, что события вчерашнего вечера действительно имели место. Сокрушительная неудача обернулась как по мановению волшебной палочки великолепной победой. Мысль об этом заставила петь все его существо. Он быстро побрился и оделся, вложил последние мелочи в чемоданы и запер их. Чемоданы пока останутся в номере, надо сначала выписаться и выяснить обстановку. Да, прежде необходимо избавиться от лишних ключей: 449-го, 641-го, 803-го, 1062-го и президентского. Бреясь, он заметил в ванной на стене окошечко водопроводного контроля. Отвинтив крышку, он побросал туда ключи. и услышал, как они один за другим звякнули где-то далеко внизу. Мил оставил только свой собственный ключ, который он вернет администратору, когда заберет чемоданы. Отбытие Байрона Мидера должно быть нормальным во всех отношениях. В вестибюле было довольно оживленно, но ничего необычного не замечалось. Барон Мидер уплатил по счету и был награжден улыбкой кассирши. — Комната уже свободна, сэр? — он улыбнулся в ответ. — Будет свободно через пару минут. Мне только нужно забрать вещи. Довольный, он поднялся наверх.